Глава вторая. Берег резко обрывался, и за ним сразу начиналось море. Животное, только что вынырнувшее из воды, находилось всего лишь в нескольких шагах от него. Оно сидело, как жаба на огромных перепончатых ступнях и, з о г н у в похожие на столбы ноги, словно те вообще не имели костей. Торс, весь в складках жира, напоминал тело гуманоида, а живот выступал как грудина гуся откормленного на день благодарения. Длинную гибкую шею венчала человеческая голова с плоским носом, с длинными узкими ноздрями и огромными глазами цвета сочной зелени мха. Рот окаймляли усики из красной плоти. Уши отсутствовали. Голову, лицо и тело покрывал темно-синий маслянистый мех. Джадавин! – вскричало существо на древнем языке властителей. Оджа Давин, не убивай меня, неужели ты меня не узнаешь? Вольф удивился, но не настолько, чтобы забыть осмотреться вокруг. Появление существа могло быть отвлекающим маневром. Джада в и н ты не узнаешь собственного брата? Вольф действительно не узнавал его. Лягушачье тело, тюленя голова без ушей. Синий мех и расплющенный нос, длинными прорезями совершенно не способствовали установлению личности. А еще следовало учитывать время. Если он и называл это существо своим братом, то с тех пор, вероятно, минуло несколько тысячелетий. Вот только голос. Роберт копался в пыльных пластах памяти, как собака, ищущая старую кость. Он перебирал слой за слоем, но... Вольф покачал головой, оглянулся и осмотрел разлапистую растительность. Кто ты? спросил он. Существо захныкало, и Роберт понял, что его брат, если только это действительно его брат, находился в теле гадкого чудовища долгие и долгие годы. Обычно властители не хныкают. Значит и ты отказываешься от меня? Значит и ты такой, как все? Они меня терпеть не могут. Они издеваются надо мной, плюют в лицо, смеются, пинают, гонят. Они говорят. Существо со шлепком сложило передние плавники, его лицо сморщилось, и большие слезы побежали из зеленых глаз по синим щекам. Ах, Джадавин, не будь таким, как остальные. Я же любил тебя больше всех. Я уважал тебя как никого на свете. Не будь жестоким, как они. Он говорит об остальных. Подумал Вольф. Значит, здесь побывали и другие. Но сколько времени прошло после их появления? Кем бы это ни был, довольно хитрить, сказал он с нетерпением. Назови свое имя. Существо приподнялось на гибких ногах и сделало шаг вперед. Под слоем жира на миг проступили мощные мышцы. Роберт не отступил, но на всякий случай приподнял ствол лучемета. Не приближайся ко мне. Назови свое имя. Существо остановилось и зарыдало еще горше. Ты такой же плохой, как и все. Ты думаешь только о себе, и тебя совершенно не интересует то, что случилось со мной. Неужели тебе наплевать на мои страдания, одиночество и бесконечные муки, обезжалостное, неизмеримое время? Возможно, я вел бы себя по-другому, если бы знал, кто ты такой и что с тобой случилось, ответил Вольф. О, владыка, в л а с т и т е л е й И это мой брат! Существо сделало еще один шаг, и из под огромной перепончатой стопы брызнула жидкая грязь. Вытянув плавник, словно умоляя дать ему руку, тварь остановилась и быстро взглянула через плечо Вольфа. Роберт тут же отпрыгнул влево и оглянулся, стараясь держать в поле зрения и существо, и того, кто стоял сзади. Но сзади никого не оказалось. Тварь только этого и ждала. В тот самый момент, к о г д а Вольф отступил и оглянулся, она прыгнула на него. Резиновые ноги выпрямились, подбросили огромное тело, полетевшее словно из катапульты. Если бы тварь упала на Вольфа, тут бы ему и пришел конец. Но он увернулся, и плавник чудовища только задел его по левому плечу. Удар едва не сбил Вольфа с ног. Роберт был необычайно вынослив и силен. Благодаря науке властителей сила его мышц в два раза превосходила человеческую. А нервы передавали импульсы от мозга с удвоенной скоростью. Будь Роберт простым землянином, ему не удалось бы уберечься от второго прыжка рассерженного существа. Тварь приземлилась туда, где только что стоял Вольф, и завизжала от ярости и разочарования. Ее ноги сжались, словно пружины, мгновенно распрямились, и она вновь прыгнула на Роберта. Все это происходило с такой быстротой, что прыжки существа напоминали порывистые движения актера при ускоренной перемотке кадров. Вольф метнулся к лучемету. Тварь с п р о н з и т е л ь н ы м визгом пронеслась над ним. Казалось, она вошла прямо в ухо Роберта. Он схватил лучемет, перекатился с боку на бок и вскочил. Тварь прыгнула на него в третий раз. Вольф перевернул оружие и сжав ствол правой рукой, со всего маху опустил на макушку существа приклад из легкого, но практически не разрушаемого металла. Толчок огромного тела отшвырнул его назад, и он покатился по земле. Морская тварь неподвижно лежала, уткнувшись лицом в траву. Из тюленей головы сочилась кровь. Внезапно кто-то захлопал в ладоши. Вольф обернулся и ярдах в тридцати увидел две фигуры, стоявшие в тени широких листьев. Мужчина и женщина, одетые в величественные мантии властителей, двинулись ему навстречу. Они шли с пустыми руками, их мечи были вложены в грубые кожаные ножны. Несмотря на то, что выглядели они миролюбиво, Роберт не стал терять бдительности. Когда они приблизились на двадцать ярдов, он велел им остановиться. Существо на земле застонало, шевельнуло головой, но не отважилось подняться. Вольф отошел на несколько шагов. От этой странной прыгающей твари надо держаться подальше. Джадавин! произнесла женщина. Звуки прекрасного контральта заставили затрепетать его сердце и всколыхнули память. И хотя они не виделись более пяти сотен лет, Вольф узнал ее. Вала! вскричал он. Что ты здесь делаешь? Вопрос был чисто риторический. Он догадался, что ее, видимо, тоже заманил в ловушку отец. А потом Вольф узнал и мужчину. Это был р и н т р а х один из его братьев. Так значит сестричка Валла и б р а т е ц р и н т р а х тоже попали в эту западню. Валла улыбнулась, и сердце Роберта дрогнуло. Она по-прежнему была самой красивой женщиной из всех, кого он знал, за исключением любимой Хрисииды и его другой сестры Анны а Светлой. Но вид Анны а не пробуждал в нем таких сильных чувств. Авалу он обожал и смертельно ненавидел. Она снова захлопала в ладоши. Прекрасная работа, Джадавин! Ты не потерял ни ловкости, ни смекалки. Эта тварь опасна. Поначалу она р ы б о л е п с т в у е т и скулит, пытается втереться в доверие, а потом бах и впивается в горло. Эта мерзкая жаба едва не убила Ринтраха, когда он впервые попал сюда. Да и убила бы, не будь меня рядом. Мне удалось оглушить ее обломком скалы, так что, как видишь, я тоже и м е л а с ней дело. А почему вы не убили ее? – спросил Вольф. Ринтрах улыбнулся. Неужели ты не узнал своего младшего брата, когда-то ты любил славного милого малютку т е р и о н а О господи! – вскричал Роберт. т е р и о н кто же сделал его таким? Никто не произнес ни слова. Впрочем, все и так было ясно. Этот мир создал у р е з е н и только он мог так жестоко изменить облик их брата. т е р и о н застонал и сел. Приложив плавник к кровоточащей ране на голове, он тихо заскулил и стал раскачиваться в зад и вперед. Зеленые глаза, похожие на два пятна л и ш а й н и к а злобно уставились на Вольфа, и не смея подать голос, он беззвучно клял противника, на чем свет стоит. Ты хочешь сказать, что вы сохранили ему жизнь из родственных чувств? Сарони спросил Роберт. Я слишком хорошо вас знаю, чтобы поверить в это. Вала засмеялась. Конечно, нет. Я просто решила, что его можно будет как-то использовать. Он живет на этой маленькой планете с незапамятных пор и знает о ней почти все. Тиарион оказался трусом, брат ж а д а в и н Он не осмелился испытать судьбу в лабиринте у р е з и н а и предпочел остаться на острове, где превратился в такого же выродка, как все остальные туземцы. Наш отец устал ждать, когда его сын соберет свое несуществующее мужество, и в наказание за м о л о д у ш и е урезен изловил его и перенес в крепость а п е р м а ц у м где превратил в отвратительную морскую тварь. Но даже тогда Тиарион не осмелился пройти через в р а т а во дворец заклятого врага. С тех пор он ведет здесь жизнь отшельника, презирая себя и ненавидя все живые существа, особенно властителей. Он живет, питаясь фруктами, птицами, рыбой и другими обитателями моря, которых ловит вблизи острова и поедает сырыми. Если повезет, он убивает и пожирает местных жителей. Впрочем, они вполне заслуживают такой участи. Это сыновья и дочери других властителей, которые, подобно Теориону, проявили малодушие. Они прозябают на этой планете, рожают и растят детей, а приходит час, отправляются в Мир иной. Урезен поступил с ними так же, как с Тиарионом. Он забирал их в а п е р м а ц у м уродовал и возвращал на остров. Отец надеялся, что, ж и в я в о б л и ч ь и монстров, они научатся ненавидеть и устремятся в а п е р м а ц у м Но они оказались слишком трусливы, чтобы мстить за себя. Они могли бы умереть достойно, как истинные властители, но предпочли жить в таком виде, от которого желудок выворачивает. Я бы с удовольствием выслушал еще пару историй о проказах нашего отца, но могу ли я вам доверять? – спросил Вольф. Вал улыбнулась. Мы оказались на острове не по своей воле, нас заманил в ловушку урезен. Некоторые пробыли здесь только несколько недель, но вот Лувах, например, живет уже тут полгода. А кто еще здесь живет? Твои братья и кузены. Кроме д и н т р а х а и Луваха ты встретишь здесь Эниона, а р е с т о н а Тармаса и п а л а м б р о н а Она весело засмеялась и протянув руки к красному небу воскликнула: "О, отец, ты поймал в западню почти всех!" И после тяжкой тысячелетней разлуки мы снова собираемся вместе. Такого счастливого в о соединения с семьи не мог бы представить себе ни один смертный. Зато я могу представить, проворчал Вольф. Но ты не ответила на мой вопрос. Нам пришлось заключить соглашение об общем перемирии, пояснил р и н т р а х Мы нуждаемся в друг друге и должны действовать сообща, отбросив обычную неприязнь. Только так можно одолеть Урезена. Насколько я знаю, об общем перемирии не слышали уже давно. Задумчиво произнес Роберт. Помню, мать рассказывала мне, что такое случилось однажды за четыре тысячи лет до моего рождения, когда властителям угрожали черные звонари. И теперь я вынужден признать, что Урезен совершил два чуда. Он заманил в ловушку сразу восьмерых властителей и вынудил их заключить перемирие. Это может стоить ему жизни. Немного подумав, Вольф тоже захотел присоединиться к перемирию. Именем э п о н и м а Лосса, отца всех властителей, он поклялся соблюдать правила мирного соглашения до тех пор, пока остальные не откажутся от данных обязательств или не умрут. Но произнося клятву, он знал, что на других полагаться нельзя. Каждый из них мог предать его в любую минуту. Роберт чувствовал, что р и н т р а х и Вала тоже так думают и доверяют ему не больше, чем он им. Тем не менее, они могли бы какое-то время действовать вместе, и вряд ли сейчас кто-нибудь посмеет нарушить перемирие. Они решатся на это лишь тогда, когда представится удобный случай и у них будет полная уверенность в своей безопасности. Джадавин, заскурил Тиарион, мой добрый брат. Ты клялся любить и защищать меня до конца жизни, но ты такой же, как и все остальные. Ты хотел покалечить и даже убить меня, своего младшего брата. Вала плюнула в него и закричала: "Ах, ты мерзкая, т р у с л и в а я тварь! Ты больше не властитель и не наш брат. Почему бы тебе не нырнуть в пучину и не остаться там вместе с твоей трусостью и вероломством?" Оставь в покое нас и тех, кто дышит воздухом свободы. Пусть рыбы сожрут твою жирную тушу, хотя мне кажется, даже их будет тошнить от тебя. Раболепно приседая и жалостно протягивая плавник, т и р и о н подполз к Вольфу. Джадавин, ты не знаешь, как я страдаю. Неужели тебе меня ни сколько не жаль? Я всегда считал, что у тебя есть то, чего не хватает другим. Я думал, что у тебя есть доброе сердце и сострадание, которые навсегда утратили эти бездушные чудовища. Но ты хотел меня убить, возразил Роберт, и снова попытаешься это сделать при первой возможности. О нет, нет! Запричитал Терион, пытаясь улыбнуться. Ты не так меня понял. Да, я согласился влачить жалкое существование, хотя мог бы принять благородную смерть как властитель. И мне казалось, что ты возненавидишь меня за такой выбор. Я хотел отнять у тебя оружие, чтобы ты в гневе не причинил мне вреда, а потом бы я рассказал тебе о том, что со мной произошло. Тогда бы ты понял, как я дошел до такой крайности. Тогда бы ты пожалел своего брата и сохранил те чувства, которые питал ко мне, когда возился со мной во дворце нашего отца. Я только хотел объяснить тебе свое положение. Мне не нужна твоя ненависть, мне нужна любовь. Я не хотел причинить тебе боль, клянусь лосом. Мы поговорим с тобой позже, ответил Вольф. А сейчас уходи. Теорион поплелся прочь, но подойдя к о б р ы в и с т о м у берегу, он повернулся и начал выкрикивать в адрес Роберта непристойность и оскорбления. Чтобы припугнуть его, Вольф поднял лучемет. Тварь вскрикнула и, словно гигантская лягушка, прыгнула в воду. В воздухе мелькнули толстые ноги и перепончатые пальцы. Теорион скрылся в воде и больше не появлялся. Как долго он может оставаться под водой? – спросил Роберт. – Не знаю, возможно полчаса, но сомневаюсь, что он станет утруждать себя удерживая дыхание. Скорее всего, залезет в одну из пещер под корнями дерева или в какую-нибудь из пустот, которые находятся в основании острова, – ответила Вала. А не желаешь ли ты повидаться с родичами? Роберт согласился, шагая рядом с братом по роще широколиственных деревьев. Вала начала рассказывать ему о физических особенностях этого мира. Ты, наверное, уже знаешь, как близок здесь горизонт. Диаметр планеты составляет 2170 семьдесят миль, почти как у земной Луны, подумал Вольф. Однако сила тяжести чуть меньше, чем на нашей родной планете, не больше, чем на Земле, подумал Вольф. Гравитация резко убывает при подъеме в атмосферу и почти незаметна в окружающей Вселенной, продолжала Вала. Все другие планеты обладают подобной структурой поля. Роберта это абсолютно не интересовало. Властители могли выделывать с энергетическими полями и гравитацией такое, что землянам даже и не снилось. Эта планета целиком покрыта водой, а как же остров? – спросил он. Он плавает. В его основании находятся растения, которые начинают свой жизненный цикл на дне моря. Когда они созревают, их пустоты заполняются газом, выделяемым бактериями. Они отрываются от корней, всплывают на поверхность и выпускают отростки, которые переплетаются с отростками других растений этого вида. Постепенно возникает обширная колония. Со временем растения верхнего слоя погибают, а нижняя часть продолжает разрастаться. с г н и в ш и е остатки верхнего слоя образуют почву. Птицы удобряют ее пометом и таким образом разносят семена. Так появляются деревья, кусты и другая растительность. Валла показала на заросли растений, которые немного походили на бамбук. Откуда берутся эти камни? Вольф кивнул в сторону нескольких беловатых глыб, видневшихся за бамбуковыми зарослями. Диаметр каждого камня составлял как минимум футов двенадцать. р а с т е н и я с газовыми полостями, из которых создан остров, один из нескольких тысяч видов. Некоторые из них цепляются глыбам на морском дне и, поднимаясь на поверхность, увлекают камни за собой. Местные жители собирают небольшие скальные обломки и обкладывают ими остров. Эти белые камни чем-то привлекают птиц-гаржу, которых т у земцы убивают, или приручают и разводят в домашнем хозяйстве. А как насчет питьевой воды? Тут ее целый океан. Волю взглянул поверх усыпанных ягодами кустов и в просветах между пурпурными листьями, раскрашенными желтыми полосами, увидел огромный черный полукруг, который выползал из-за горизонта. Через шестьдесят секунд он превратился в сферу, медленно всходившую над морем. Это наша луна, сказала Вала. Здесь все наоборот. Солнца нет, свет излучает все небо, а ночь наступает с приходом Луны, которая закрывает с собой часть неба. Конечно, это не настоящая ночь, но все же лучше, чем ничего. Чуть позже ты увидишь планету а п е р м а ц у м Она находится в центре Вселенной у Резена и вокруг нее вращаются пять планет-спутников. Отсюда они выглядят как черные диски, заполняющие с собой все небо и во многом похожи на Луну. в о л ь ф поинтересовался, откуда у нее столько сведений об этом мире. Оказалось, что обо всем им рассказал Тиарион, и, конечно же, не по собственной воле. Находясь в плену у у р е з е н а он многое узнал, но делиться с кем-то своим секретом не торопился, поскольку был упрям и эгоистичен. И вот как-то раз братья и кузены поймали его и заставили отвечать на вопросы. У него зажили почти все раны. Закончила в а л а и расхохоталась. Значит, у брата есть веская причина желать им всем смерти, подумал Вольф. Интересно, правду ли говорила сестра, рассказывая об их взаимоотношениях. Надо будет еще раз побеседовать с Теорионом. Да не забыть бы держаться во время разговора на безопасном расстоянии. Внезапно в а л а схватила Вольфа за руку. Он попытался вырваться. Что она задумала? Но р и н т р а х и сестра с тревогой смотрели куда-то вверх.